Традиционное столичное печенье. «Во дворец, значит, они нас решили не пускать», — заметил Хувей. Левый министр провел их в расположенную в саду беседку, тогда как правый министр отправился докладывать императору о небесных гостях. Хуфейцинь подумал, что ждать в саду на свежем воздухе лучше, чем в душном дворце, тем более что сад в его присутствии ожил. Ему это казалось немного странным. Он ведь скрывал свою духовную силу. Но, видимо, она как-то просачивалась и вызывала чудесные явления. Они с Хувеем уселись за стол, где было ежом по коти. приличных дворцах!» — сказал Хувей назидательным тоном. «Гостей чаем поят!» Левый министр тут же принялся клясть себя за нерасторопность и распорядился накрыть на стол. Хувей развалился, сделал вид, что разглядывает сад, а на самом деле высматривал, где спрятались стражники. «Сдается мне, что они нам не поверили». Может, хвосты им показать? Людей понять можно, возразил Хуфайцини. Не каждый день то, о чем они в сказках слышали, заявляется во дворец и просит чаю. Хуфей не то хрюкнул, не то фыркнул и принюхался. Что-то его в этом месте смущало. Хуфэйцини отрешенно смотрел вдаль, на едва виднеющиеся очертания гор. Его не оставляло чувства, что пейзаж этот ему откуда-то знаком, но при жизни он никогда не бывал в столице. А хмыкнул себе под нос Ху -цинь, и глаза его на мгновение прояснились. «Что ты акаешь?» Хуфэйцинь вспомнил, где видел эти горы, на картине, которую подарил ему Лидзе. Значит, это были его родные места. Если он верно помнил, то Хувей наведывался во дворец времен династии Ли, чтобы прилисить себе одежду и другие полезные вещи. Хуфэйцинь поглядел на Хувея. Тот вытянул ноги в сторону и расслабленно почесывал за ухом, явно о чем то размышляя. Может, тоже пытался что-то вспомнить? Хувея вспоминать не нужно было, он прекрасно помнил, что и где лисил, пока жил в мире смертных. Ауру этого места он узнал буквально сразу же, как они спустились с небес. Вслух Хувея об этом говорить не стал, полагая, что теперь, тысячи и тысячи лет спустя, уже не имеет значения, чем он промышлял, будучи лисом с горы. Но его не оставляла мысль, что с аурой здесь что-то не так. Понять бы еще что. Слуги принесли чай и закуски. «Зачем же было понимать так буквально?» — пробормотал Хувей, заглянув в чайник с разочарованным видом. Хуфей Циню чай мира смертных нравился. Он был ароматный и крепкий. На него даже накатила некоторая ностальгия по жизни на Таошань. И когда он притворялся умином, то они с Хувеем тоже нередко пили чай. Странно, что теперь это вызывало ностальгические чувства. Но Хувей явно рассчитывал, что гостям подадут винишко, поэтому-то так разочаровался, заглянув в чайник, да и к чаю подали какие-то глупости, вроде печенья и сладостей. Он покосился на Хуфейцине. Тот с любопытством разглядывал еду. «Эй!» — Хувей шлёпнул Хуфейцине по руке, когда тот потянулся за облюбованным печеньем. «Не ешь ничего, пока другие не попробуют. Небесный император ты или кто?» «Вы же не думаете, что мы собираемся вас отравить?» — ужаснулся левый министр. «Как будто нас вообще можно отравить», — подумал Хуфайцинь. «Обычное дело для смертных кого-то травить», — возразил хувай «Сколько у вас уже династий поменялось, а? На моей памяти шестерых царьков отравили». «Времена были смутные», — оправдался левый министр. «Разумеется, историю предыдущих царств он знал, и действительно нередко кого-то травили, чтобы захватить трон. Династия Вэнь пришла к власти 300 лет назад. Какие способы для того она использовала, история умалчивает. Но вряд ли кто-то удивился бы, узнав, что не обошлось без яда или наемных убийц. Но левый министр и помыслить не мог, чтобы кто-то посмел отравить небожителей. Он решительно взял горсть печенья с тарелки и сунул в рот, чтобы доказать, что еда не отравлена. Хувей фыркнул и протянул ему чайник. Печенье в таком количестве заталкивать в рот уж точно не стоило. Левый министр тут же подавился. Вообще-то надобности отведывать блюда не было. И хувей, и хуфейцинь могли чувствовать, отравленная еда или нет. Для этого даже не требовались духовные силы. Лисенюх еще никого никогда не подводил. Левый министр запил вставший в горле кусок чаем и, откашлявшись, сказал, «Подсыпать яд в еду небожителей было бы неслыханной дерзостью. Никто не посмел бы». Хувей выглядел сильно разочарованным. С грустью на лице он откусил немного печенья. «А жаль, было бы весело». «Хувей!» — недовольно одернул его Хуфей «Вечно ты!» Хувей фыркнул и помакал печенье в чай. Оно не размякло даже так. «Вы когда его стряпали?» — осведомился Хувей и постучал печеньем по краю стола. «А него зубы сломать можно? Или вы его раскопали в каких-нибудь тысячелетних руинах?» «Это традиционное столичное печенье», — явно обиделся левый министр. «Его с незапамятных времен подают к столу высочайших персон. Почему бы тогда не подавать к столу просто камни? Файцинь, не вздумай его раскусывать. У тебя и так клык обломан». Хуфэйциню не нравилось, когда об этом напоминали. О своем позоре он предпочел бы забыть и не вспоминать никогда. «Но как-то же оно естся», — резонно заметил Хуфэйцинь, вертя в пальцах печенья. Если бы его нельзя было съесть, его бы не готовили. Как знать, традиционное столичное печенье. Им при желании убить можно. И спрощи, запусти, голову не хуже камня проломит. Хувей, еще недовольнее сказал Хуфэйцинь, ты нарушаешь законы гостеприимства. Это печенье нарушает, а не я. Левый министр откашлялся и сказал, дабы развлечь небожителей, мы пригласили лучших танцовщиц. Хувей лениво повел глазами. Увидел вдалеке силуэта идущих к беседке женщин, но крылья носа его при этом дернулись. Он быстро взглянул на Хуфайциня, Тот вертел в пальцах печенье, явно примериваясь к нему. Не заметил или притворился, что не замечает. У самого Хувея уже свербело в носу. Приближался демон.